Глава 7. «Я нашла цель в этом доме. Теперь у меня есть направление. Я знаю, что это мне поможет. Но меня беспокоило не только отсутствие цели. Полагаю, что я ощущала его лишь как один из симптомов, вызванных громадной пустотой Мальвеэля. Пустотой, которая усугубляется, потому что я здесь одна. Кааров и слуги работают здесь только днем, когда меня нет». И лишь в недолгое время вечера в стенах дома слышны иные голоса, кроме моего. Но даже когда слуги здесь, мы существуем в слишком разных сферах. У меня нет никого, с кем я могла бы поговорить. Я одиноко. Но если я смогу справиться с чувством бесцельности, это поможет мне бороться и с одиночеством. Одиноко. Когда я пишу это слово, кажется, я проявляю слабость». Но притворяться, что это не так, значит проявить еще большую слабость. Я не испытывала этого чувства до того, как переехала в Мальвейль. Наверное, это размеры дома и его пустота заставили меня признаться себе, насколько я одинока. В центральном Вальгасте, среди густонаселенных районов города, я могла притворяться, что не одинока. Но здесь ночью я воистину одна. Я скучаю по Катрине, Зандеру. Конечно, я скучаю. Они уехали достаточно недавно, чтобы я болезненно ощущала их отсутствие. За последние несколько дней я иногда просто забывала, что их здесь нет. И ловила себя на том, что говорю с ними, думая, что краем глаза вижу кого-то из них. Это нездоровое поведение. И необходимо честно признаться себе в этом. Я скучаю и по Мейсону. И ещё мучительнее, чем раньше. Наверное, потому что я живу в Мальвееле, а это дом его семьи. Вероятно, осознание этого заставило снова открыться и эту рану. Меня беспокоит, что я не замечала этого раньше, но кто остался здесь из моих друзей? Адриана Вейс всегда хорошо относилась ко мне, но она подруга Мейсона, они росли вместе. Где же мои друзья? Эмбет, Трево, Бакаль были призваны в астромилитарум вместе с Мейсоном. Верей мертв, хания тоже. Петрейн и Фенза сейчас на другой стороне планеты. Мое одиночество наступало постепенно, так что я не замечала его, пока оно не стало полным. Трон святой, сколько жалости к себе! Но если это то, что я чувствую, я должна признаться себе в этом? Надо быть честной. Я не могу решить проблему, притворяясь, что ее не существует. Поэтому надо ее признать. Я одинока. Хорошо, проблема установлена. И пребывание в Мальвейле лишь усугубляет ее. Каким может быть решение? Стать блестящей светской львицей Вальгаста? Заполнить ночи в доме торжественными приемами самых знатных людей Солуса? Я испытываю отвращение, когда пишу это. Реальность всего этого может оказаться нестерпимой. Я не выношу политических интриг, которые неминуемо сопутствуют таким событиям. Я почти слышу, как Мейсон смеется над мыслью, что я собираюсь заняться чем-то настолько мне отвратительным. Нет, от этого фарса станет только хуже. Как бы то ни было, я нашла решение. «У меня теперь есть направление. Я действительно довольна этим. Я выявила жалость к себе и теперь могу избавиться от нее». Идея возникла этим утром, когда я готовилась ехать на службу во дворец администратума. Спускаясь по главной лестнице, я обратила внимание на портреты прежних губернаторов из рода штроков, развешанных на стенах. И глядя на них, я вдруг подумала что сейчас все их забыли. Я знаю, кто эти люди, лишь потому что они были правителями Солуса и больше ничего. Как ни пыталась, я не вспомнила имени ни одного из предшествовавших нам губернаторов, за исключением Леонеля. А он был болен так долго, что единственный примечательный факт его правления, который я смогла вспомнить, это его болезнь. Я могу перечислить каждое из неудачных решений, которые принял совет. Я помню, как важно было учредить регенство. Но о самом Леонеле я не знаю ничего. Я знаю, что он устраивал бал, на котором я встретила Мейсона, но не могу вспомнить, чтобы на том балу я видела Леонеля. Днём я убедилась, что это незнание истории не только мой личный пробел. В разговорах в администратуме я выяснила, что всех предшествующих штроков словно поглотило забвение. Никто из тех, с кем я говорила, не смог вспомнить о Леонеле больше подробностей, чем я. Никто даже не смог вспомнить имени его предшественника, Беренова, не сверившись с инфопланшетом. Что еще странно, насколько я могу вспомнить, Мейсон даже ни разу не упоминал никого из губернаторов-предшественников, кроме Леонеля. Может быть, я ошибаюсь. Но он всегда рассказывал множество историй о своих родителях. Может быть, правящая ветвь семьи была слишком далека от них? Вся эта ситуация странная и в то же время неправильная. Несправедливо, что служба штроков Солусу была таким прискорбным образом забыта. Я собираюсь изменить это. Я хочу изучить Мальвеэль. Хочу знать его и его историю. Я верну прежних губернаторов в историю Солуса. Моя идея обрела форму этим вечером, когда я обнаружила, что есть один вопрос, на который мне нужно найти ответ. В библиотеке есть генеалогия штроков. Мне нужно будет дополнить ее, потому что последнее имя в ней – имя Лионеля. Она станет полезным источником и, по крайней мере, даст мне имена, которые я намерена... сличить с именами на портретах. Но изучение генеалогии выявило некий трагический парадокс, который, кажется, преследует семью Штроков. С одной стороны, право Штроков на титул губернатора Соуса было неоспоримо в течение столетий, с тех пор, как на этом холме у Мальвеэля были открыты первые рудники. С другой стороны, похоже, что с тех пор в их роду ни разу не было прямой передачи власти от родителей к детям, но лишь через двоюродных братьев и сестер, племянников, племянницы и так далее. Иногда эти родственные связи были довольно отдаленными. И какая бы ветвь семьи не принимала губернаторскую власть, позже эта власть неизменно переходила к другой ветви. В генеалогии нет точных данных, но легко установить, что злой Рок преследует семью губернатора. Даже когда у губернаторов были дети, никто из них не наследовал родителям, и никто из них не имел потомков. Мне не нравятся эти выводы. Я не позволю этим мыслям терзать меня. Информация в генеалогии отрывочна. Это не вся история. Наверняка не вся. И я найду ее отсутствующие части. Я сохраню историю. И это поможет мне успокоиться. Это более чем достойная цель. Я считаю, что просто необходимо. Позже. Задача, которую я поставила перед собой, кажется, достигла того результата, к которому я стремилась. Я все время думаю о ней. Я больше не чувствую, что бесцельно провожу время. Напротив, мое историческое исследование занимает все мои мысли даже на службе в администратуме. Мне пришлось сделать выговор архивистам за то, что они не успели найти новую информацию, и все время я не перестаю думать о тех древних грудах документов, которые ждут меня в доме. Моя служба в администратуме по сравнению с этим кажется чем-то тривиальным. Там я лишь наблюдаю за работой подчиненных, отдаю приказы, а здесь все зависит только от меня. Уже поздно. Я провела несколько часов, пытаясь найти старинные документы в завалах лишь в одной из комнат на первом этаже. Дело, за которое я взялась, займет многие годы. Я даже боюсь, что на него может не хватить и всей жизни. Мне понадобится помощь Каррофа и слуг. Одному человеку физически невозможно перебрать все эти массы старых вещей. Если бы я не соблюдала осторожность меня бы раздавило лавиной хлама. В жутком хаосе завалов в этих комнатах нет ни намека на какую-то упорядоченность. Если бы все документы, которые остались после Лионеля и, несомненно, его предшественников, хранились в одном месте, мне было бы гораздо легче. Но здесь все ужасно перемешано. Когда я смотрю на эти горы хлама, то невозможно сказать, сколько важных документов может быть скрыто в них. Все, что мне остается, лишь копать и надеяться. «Но я все-таки начала. Большая часть из того, что мне удалось откопать этим вечером, увы, бесполезна. Копии старых объявлений, записки с распоряжениями и обрывки речей, списки имен, списки вещей, списки списков. Но я нашла несколько стенограмм заседаний совета и что-то вроде черновиков губернаторских указов». Дочных дат очень немного, и понадобится изрядная дедуктивная работа, чтобы из этих записей Лионеля сложилась упорядоченная картина. Я даже не уверена, что найденные мной документы относятся к правлению Лионеля. Но это начало. Думаю, что могу с удовлетворением посмотреть на то, что я достигла сегодня. Это очень интересная работа, хотя и утомительная. Должна сказать, что сегодня я чувствую себя еще более уставшей, чем вчера. Мысль о том, что завтра придется снова ехать в Вальгаст и покидать Мальвейль, кажется невыносимой. В нашу первую встречу со Штавааком я приходил к нему. Этим утром он пришел ко мне. Я пригласил его в библиотеку. Мы сели у окна, и штавак, говорил негромко, склонившись ко мне. Я никогда не видел, чтобы арбитратор вел себя с такой осторожностью. «Еще одно напоминание об опасностях войны, которую я объявил». «Думаю, вы должны знать», — сказал Штавак. «В Рассале проведено много арестов». «Быстро. Ваша работа», — он покачал головой. «Это местная милиция». «Следует вашему примеру?» «Именно», — произнес он голосом, полным сарказма. «Да». «Вы не доверяете тому, что происходит». «Это произошло слишком быстро и слишком кстати. Если у них были доказательства, необходимые для всех этих арестов, они должны были действовать раньше. Если доказательств не было, они не успели бы их собрать». «Тогда почему эти аресты?» «Это дело Манфор», — ответил штабак. «Готов поспорить на что угодно». Чего она надеется этим добиться? Она собирается превратить потерю в преимущество. Теперь она намерена поднять уровень производства сельскохозяйственной продукции в Росале. Ага, теперь я понял. Уменьшить задолженность по десятине Солуса без потери для себя и своих оставшихся союзников. Именно так. Росала сможет производить достаточно продукции, чтобы покрыть задолженность всего Солуса. «Если Монфор сумеет этого добиться, Адептус Терро увидит то, что хотели видеть, и сочтут, что я выполнил свою задачу. Солус снова ускользнет из их внимания, и у манфор будет большая свобода действий, и тогда мое положение станет весьма уязвимым». «Я не знаю, возможно ли это», — ответил Штавак. «Разве что, если они будут вывозить столько продукции, что возникнет риск голода среди населения Рассалы, тогда объема продукции может и хватить. Тогда нам нужно действовать непосредственно против Монфор». «Давно пора!» — усмехнулся Штавак. «Но с этим ты и проблема, не так ли?» «Вы можете арестовать ее?» «Нет доказательств». И она слишком многое держит под своим контролем. Нужны неопровержимые доказательства. Я подумал над этим несколько секунд. «Я могу приказать, чтобы мне докладывали об объемах производства каждого сектора в отдельности. Тогда скрывать хищение будет невозможно». «Это может дать нам материалы против манфор По крайней мере, хоть какой-то шанс. Штавак встал, собираясь уходить». В любом случае, я хотел, чтобы вы знали, что происходит, и Манфор не смогла бы застать вас врасплох на заседании Совета. Я с благодарностью похлопал его по плечу. «Спасибо, я очень ценю вашу помощь. Когда мы вышли в вестибюль, я заметил, что штавак рассматривает внутреннее убранство Мальвейля с нескрываемым любопытством. «Вам не приходилось здесь бывать?» – спросил я. «Нет». И даже во время правления Леонеля присутствие Адептус-Арбитреса здесь не требовалось. «Жаль», — сухо сказал я. Последние годы его правления здесь явно требовалось присутствие кого-то. Моя бабушка как-то была здесь, вскоре после того, как поступила на службу в Адептус-Арбитрес, если я правильно помню семейную историю. Она была здесь по службе? О, таких подробностей я не помню, но, скорее всего, да. Интересно, что же могло привести ее в Мальвеиль? Спросил я. Странно, но я не могу вспомнить, что она упоминала причину, по которой приходила сюда. Просто похоже, что в истории моей семьи трагические случаи были не столь уж редки, сказал я. Понятно. Но, боюсь, я не слишком много знаю о прежних губернаторах. Я тоже. То, что я прочитал в дневнике Элианы этим утром, встревожило меня. Это было прискорбно, верно, и в отношении меня просто понадобились слова Элианы, чтобы указать на это. Раньше я даже не замечал, насколько мало я знал. Штавак ушел, и спустя примерно полчаса приехала Бельзик, чтобы отвезти меня на заседание совета. К тому времени погода испортилась, подул сильный ветер. Мертвые деревья под его порывами раскачивались, словно царапая столь же мертвое небо. Дождь со снегом летел мне в лицо, когда я шел к машине. Ветер встряхивал машину, когда мы ехали по мертвому индустриальному району. Свистя между пустыми корпусами мануфакторумов, порывы ветра хлестали дорогу, словно пытаясь подбросить нас в воздух. Вдруг сквозь завывание ветра я услышал грохочущий треск. Выглянув из окна машины, я увидел, как две огромные заводские трубы покачиваются, опасно покосившись. «Бельзик!» – закричал я, но она уже видела опасность. Дорога была узкой и свернуть было невозможно. Одна из падающих труб была прямо позади нас, а другая немного впереди. «Бельзик» нажала на педаль газа, а потом резко затормозила. Наша единственная надежда уцелеть была лишь в том, чтобы машина оказалась между двумя трубами. Камнебетонные гиганты рухнули на дорогу со страшным грохотом, сотрясая землю. Тысячи тонн камня и пыли затмили небо, погрузив нас во тьму. Бельзик сманеврировала удачно, но обломки разлетелись далеко, и огромный кусок камнебетона свалился на капот машины, раздавив его и покорежив крышу. Осколки разбили стекла и влетели внутрь. Я закашлялся, пытаясь дышать в облаке пыли. В ушах звенело, я едва мог разглядеть что-то в забитом пылью воздухе. «Бельзик!» <rhinoceros> — позвал я. «Мой лорд!» — отозвалась она, а ее голос был напряженным от боли. «Можешь двигаться?» — спросил я. «Меня сажало!» Дверь слева от меня была открыта. Тяжелый обломок навалился на мои ноги, но я сумел его сдвинуть. Острые края врезались в мою правую руку и ногу, но в аугметике не было нервов, чтобы чувствовать боль, а силы механических конечностей хватило, чтобы я выбрался из-под обломков и из машины. Силой потянув, я открыл заклиненную дверь Бельзик. Гусницы, заменявшие ей ноги, были разбиты. Механизм, дававший ей подвижность, раздавлен смятым корпусом машины. Я расчищал обломки, пока не освободил верхнюю часть ее тела, и она пыталась отключить громоздкий механизм на поясе, расстегивая замки и отсоединяя трубки, из которых шел пар и вытекала черная смазка. Бельзик застонала, кровь отлила от ее лица. Она обмякла, свалившись на бок, и я вытащил ее из машины. Ветер с ревом хлестал нас, сдувая пыль. Спотыкаясь, я потащил Бельзик подальше от обломков. Снег с дождем ослеплял меня. Моргая, я огляделся сквозь бурю. Поблизости на улице не было никакого убежища, весь район был покинут. Мы были здесь сами по себе. Неплохо придумано, Монфор. Превосходное место для засады и вполне объяснимый несчастный случай. Я упорно продолжал идти прямо в пасть бури. Правая сторона моей формы была изорвана в клочья. Мир вокруг превратился в сплошное серое пятно. Наверное, я прошел пешком больше миля, прежде чем пустые корпуса мануфакторумов остались позади. Думаю, это отнюдь не являлось совпадением, что в районе обрушения труб не было никакого другого движения. Должно быть, Манфор, было приятно думать, что даже если я остался жив, она показала мне, какой властью она обладает над городом и его жителями. Я поклялся отобрать у нее эту власть. Наконец, мы добрались и до дороги, по которой ездили другие машины. Я остановил одну из них и приказал водителю довести нас до ближайшего поста СПО. Там я оставил Бельзик, приказав как можно скорее доставить ее в медицинский центр, а сам велел солдатам ввести меня к залу совета. Заседание уже началось, когда я вошел в зал. Представляю, какое это зрелище было. Я весь промок, мое лицо было исцарапано и кровоточило, одежда вся изорвана. Я не столько дышал, сколько хрипел, яростно сжимая кулаки. Вейс и Зандер потрясенно уставились на меня. Зандер собрался встать, чтобы помочь мне, но я отмахнулся. Манфор встала со своего кресла, весьма убедительно изображая тревогу. «Лорд-губернатор», — произнесла она, — «что случилось?» Меня едва не раздавило при обрушении Мануфакторума. Я устало сел на свой трон. «Это прискорбно. Есть жертвы?» «Нет», — прохрипел я. «Только моего водителя ранило». «Тогда, можно сказать, нам повезло». «Ивина Бельзик, ветеран имперской гвардии, не согласилась бы с вами». онфор пожала плечами. «В любом случае, от этих заброшенных зданий стоило ожидать неприятностей. Рано или поздно неминуемо должно было случиться нечто подобное. Но я и не думал, я не сомневаюсь, вы не думали». «Необходимо будет провести расследование причин этой катастрофы». «О да», — сказал я, — «расследование будет. Мы выясним, кто виновен в этом». Я подчеркнул слово «кто», давая понять, что не сомневаюсь, что в этом кто-то виновен. Пристальным взглядом я обвел всех советников, особенно Манфор. Она смотрела на меня в ответ. Ее лицо выражало беспокойство достаточно подчеркнуто, чтобы показать, что оно фальшивое. Все в зале поняли значение наших слов. Никто из нас не мог атаковать другого напрямую. Пока. Но я мог атаковать непрямым образом и перешел к следующей фазе моей кампании. Мы открыли фронт против коррупции в Росале. Это начало, и я не позволю свести на нет результаты нашей работы из-за того, что криминальные группировки могут укрыться в других агросекторах. Я говорил тоном, столь же фальшивым, как тревога Монфор. «Смотрите на меня, крысы. Я знаю, что вы все делаете. И вы знаете, что я знаю. Смотрите на меня. Я все еще жив и все еще сражаюсь. Я не боюсь вас. Я научу вас бояться меня». «Мы должны быть бдительны», — продолжал я. «И у нас должны быть инструменты в помощь бдительности». После этого я потребовал сведения об объемах производства по каждому сектору. «Я ожидаю увидеть доклады из всех секторов через неделю, начиная с сегодняшнего дня». «Такая задача», — начал сибат Вензель, советник от сектора Терция. «Конечно, не будет представлять большой сложности». «Повервал его я. Полагаю, цифры по производству есть у всех. Задача ваших песцов — лишь собрать их. Если же этих сведений нет, то возникает вопрос, почему их нет. И ответа напрашивается только один. «Несомненно, они есть», — сказал Фентель. «Тогда я ожидаю увидеть их. Заседание окончено». Никто не осмелился противоречить мне и возражать, что я прервал обсуждение других вопросов. Я действовал на адреналине. И мне нужно было использовать преимущество моего выживания, устроив соответствующе драматичную демонстрацию сил. На этот раз Манфор даже не пыталась скрыть свою ярость, когда уходила. Спустя лишь несколько дней военных действий, между нами маски стали спадать. Это хорошо. Я вышел из зала последним, дождавшись, когда уйдут все остальные, и стоил у своего трона, словно статуя гнева и крови. Я был готов упасть, но заставил себя продолжать идти, пока не окажусь в безопасности в Мальвееле Когда я дошел до двери, ко мне подошла Вейс и Зандер. «Я отвезу тебя домой», — предложил Вейс. «Нет необходимости» сказал Зандер. «Я сам еду в Мальвейль и отвезу отца». Вейс удивленно посмотрела на него, но я мог заметить, что ей приятно это слышать. «Мой водитель», — сказал я, Вейс кивнула. «Я прослежу, чтобы они хорошо позаботились». «Спасибо». Когда Зандер и я подъехали к вершине холма, на котором стоял Мальвейль, мы увидели Катрин, которая шла последний отрезок пути к Мальвейлю пешком. Контраст между моими детьми в этот момент был болезненно заметен. Избалованный советник разъезжал по городу на роскошной машине с личным водителем. Катрин пришлось ехать на поезде до ближайшей к Мальвейлю остановки, находившейся примерно в двух милях от подножия холма, и от этой остановки идти пешком. Дождь со снегом хлестал по ее черному пальто и фуражке инструктора с холлопрогениум. Катрин выглядела так, словно направлялась в траншеи на войну. Зандер же выглядел так, будто в его вселенной не было слова «война». Но сейчас он выглядел злым и потрясенным. Это позволяло мне надеяться, что он еще не потерян для меня. «Ты слышала?» — спросил он у Катрин, когда мы вошли в вестибюль. «Да. Это была попытка убийства». «Я в этом не сомневаюсь», — сказал я. «Но мы не можем доказать это. Моя смерть выглядела бы просто несчастным случаем». «И Манфор могла бы победить так легко?» «Нет, не могла бы, потому что я здесь не один. У меня есть наследники». «Думаешь, она снова попытается?» — спросил зандер «Конечно, но ей придется аккуратнее выбирать подходящий момент». Второй несчастный случай слишком быстро после этого будет подозрителен. «Она может попытаться убить кого-то из нас», — сказал он. «И?» — спросила Катрин. «Ты боишься?» «Да, боюсь. Я не хочу умирать за... за что? За Солус? За Императора? Или, может быть, ты хотел сказать «за ничто»?» Зандер не ответил, лишь покачал головой. «Мы ведем войну». — сказал я ему. — И в этой войне не может быть нейтральных сторон, как бы нам этого не хотелось. Солус должен сражаться за Императора, а мы должны сражаться за Солус. Зандр вздохнул. — Я был счастлив, пока ты не вернулся сюда, понимаешь? Моя жизнь была прекрасной. — Ты тратил ее напрасно, — сказала Катрин. «Пусть так, но я тратил ее с удовольствием. Мне не приходилось ожидать, что Манфор подошлет ко мне убийц. «Но у тебя и не было возможности уничтожить ее», — возразила Катрин. Когда Зандер не смог ответить сразу, она продолжила. «Или ты будешь притворяться, что всегда хотел подчиняться ей?» «Все, что я должен был делать, лишь не мешать ей. Нет, для нее этого никогда не было бы достаточно». Это война — твое спасение!» — сказал я Зандеру. «Тебе не придется платить цену, назначенную Монфор!» «Уж это точно!» — произнес он с меньшей горечью, чем я ожидал. «Я не хотел подвергать вас опасности!» — вздохнул я. «Но мой долг неизбежно связан с ней!» «Рано или поздно она использовала бы Зандера, а потом избавилась бы от него!» сказала катрин «А если бы он сопротивлялся, ее целью бы стала я. Ты лишь ускорил то, что неизбежно должно было случиться». «Вам будет безопаснее здесь, чем в Вальгасте», — сказал я. «Тебе тоже, отец?» — ответил Зандер. «Ты вернулся к нам, и я хотел бы, чтобы ты остался с нами, желательно живым. Так что да, я буду жить здесь». «Я тоже», — подтвердила Катрин. Я улыбнулся, чувствуя благодарность и новую решимость. — Спасибо вам обоим. Я очень рад. Вместе мы сильнее. Мы семья, мы одной крови. И если Манфор нанесет удар по кому-то из нас, она не получит шанса ударить снова Чтобы ее остановить, возможно, понадобится убить ее, — заметила Катрин. — Возможно, — согласился я. — Если ты так кровожадно настроен, что не позволяет тебе убить ее сейчас? — спросил Зандер. — Волнение, которое это может вызвать. Я здесь, чтобы восстановить порядок на Солусе, а не ввергать его в гражданскую войну. Если Манфор перестарается и прольет первую кровь, она обречена. — Трон святой! — вздохнул Зандер. — да Император, чтобы до этого не дошло. Не думаю, что до этого дойдет, я улыбнулся. Мои дети собирались жить здесь. Моя семья снова была единой. Когда нас укроют могучие руки Мольвейля, внешний мир не сможет причинить нам вред. А ночи сны еще далеко.